Когда Вальдемар IV датский в 1361 году разбил небольшое крестьянское войско острова, город Веножин был подчинится набиравшему силы Любеку. Решение Виттольера сделать Висбю своей базой было мотивировано ещё и тем, что ни Маргарита датская, ни германские ганзейские города не пользовались у местного населения любовью. К этому следует добавить, что правитель Готланда Эрих сын Альбрехта Негленбургского, стремившийся захватить королевский трон Швеции, возобновил выдачу витальерам каперских грамот, и они в ночь могли официально выступать как воюющие стороны. Важным обстоятельством было и то, что жившие на Готланде ремесленники могли ремонтировать пиратские суда. Совет города Висби проводил осторожную и ловкую политику, маневрируя между соперничавшими королями и герцогами, ганзейскими городами, среди которых не было единства, и витольерами, которые становились то каперами, то пиратами. Начальный период пребывания витольеров на Готландии был очевидно для них самым лучшим временем. Имея каперские свидетельства, они свободно грабили все датские и ганзейские суда. Город получал значительную выгоду от морского разбоя. Портовые склады в Висби были полны. О богатстве пиратов и жителей города свидетельствует такой факт, как 525 кладов, найденных на Готландии. Почти все они состояли из большого количества серебра. Понятно, что и датчане, и Ганза искали путей уничтожения пиратского флота на его базе вместо того, чтобы обеспечивать для своих кораблей дорогостоящий конвой, но они никак не могли согласовать свои планы. В 1396 году из Кальмара в направлении Висби вышел флот датской королевы. Его задачей входило подстеречь и разгромить пиратов, не выпустив их из порта. Однако, подойдя к порту Дачани, не обнаружили ни одной мачты. Они развернули свои корабли и взяли курс на Кальмар. Вдруг вдали показались суда, шесть из них на всех парусах в квизби. Прежде чем датчане смогли разобраться, чьи это корабли, они были атакованы. Нападавшие оказались объединённым флотом прусских Гданьских городов и Любека под главенством Данцига. В намерения этого флота входило уничтожить Виттольеров, по возможности не дав им выйти в море. Произошла ожесточённая схватка между датскими и ганзейскими флотами. Когда датчане заметили ошибку и попытались остановить сражение, ганзейцы сочли это военной хитростью и продолжали бой. Не верили они даже показаниям пленных. 74 кольмарца были выброшены за борт уже после битвы. Победоносный ганзейский флот вошёл в Висби. Здесь наконец ошибка стала явной. И теперь любекцы, которые были против нападения на датские корабли, выместили свой гнев на своих союзниках из Данцига. Началась резня на улицах города между воинами Любека и Данцига. Когда позднее витальеры вернулись на свою базу, они узнали, что выиграли морское сражение, не приняв в нем никакого участия. Витальеры не раз предпринимали разбойничьи походы по политическим мотивам. После образования Северного союза в 1397 году, во главе которого по желанию Маргариты стал её внучатый племянник Эрик, они попытались захватить Стокгольм, находившийся в руках Ганзы. Тем самым они намеревались поддержать притязания на шведский престол Эриха Готландского, но такую цель преследовали, по-видимому, лишь немногочисленные представители шведской и Некленборгской аристократии сохранявшие еще значительное влияние в качестве вожаков-витальеров. Остальная же масса пиратов думала только об ограблении богатого Стокгольма. Так или иначе, в 1397 году витальеры снарядили флот из 42 кораблей, имевших на борту 1200 вооруженных воинов. В июле флот поднял паруса и покинул Висби, взяв курс на Стокгольм. Свен Стуре, шведский аристократ и неоспоримый предводитель витярей в Готланде, затевая эту экспедицию, рассчитывал на поддержку многих недовольных северным союзом. И действительно, витярям почти удалось в ночь овладеть Стокгольмом.